Глава двадцать четвертая. Жена п р а п о р щ и к а гулыги оказалась маленькой, похожей на колобок женщиной с хитрющими черными глазами. о п е р а т и в н и к о в она принимала на кухне, одетая в цветастый, но не слишком чистый домашний халат. Это, кажется, ничуть ее не смущало, как и накрученные на б е г у д и волосы и растоптанные шлепанцы, надетые на босую ногу. Она не стремилась выглядеть красивой. Зато все худшее качества своей натуры она демонстрировала не стесняясь, даже с каким-то злорадным удовольствием. Со своими гостями она разговаривала вызывающе и грубо. Кричко еще у подъезда предупредил Гурова, что его нервам приготовлено не легкое испытание. Обиднее всего Лева, что все это не имеет никакого смысла. Признался он, почесывая затылок. Я, собственно, тебе потому и позвонил, что надеялся, может, ты найдешь какой-то выход из положения. Ребят я предупредить не успел. Они нагрянули прямо на квартиру. Ясное дело, жена сразу не открыла, похоже, звонила своему благоверному. Потом все-таки впустила обоих, но покрыла чуть ли не матом и на вопросы отвечать отказалась. Ребята ее еле уже терпят. Да и сам Гулыга теперь здесь вряд ли появится. Видишь, как неудачно получилось. Виновата закончил он. Ерунда, махнул рукой Гуров. Не бери к сердцу. Все равно р е п и н его раньше предупредил. Нам теперь и в самом деле какой-то выход искать надо, но сначала, наверное, все-таки стоит посмотреть на мадам Гулыгу, верно? Появление очередного гостя мадам г у л ы г а встретило настоящим взрывом сарказма. Ни хрена себе заявочки! Загорланила она, выпучив глаза на Гурова. Еще один проходиц! м е Вы у меня тут всю ментовку собрать хотите, что ли? А мне плевать полковник или не полковник. В гробу я видел таких полковников. Я у себя дома, мне пофигу. Я не только полковников, генералов видала. Я знаю, кому жаловаться. Не беспокойтесь. Глядя на ее румяное вдохновенное лицо, Гуров готов был без труда поверить, что это не пустые слова. Судя по всему, мадам г у л ы г а не была обременена какими-то иными обязанностями, кроме обязанностей изнывающей от скуки домохозяйки, и любая склок оставилась н о для нее не просто развлечением, а настоящей страстью делом, в котором она могла выплеснуть всю свою нерастраченную энергию. Афанасий и Дубинин, которые с каменными лицами сидели у стенки на табуретках, при появлении Гурова поднялись и за спиной хозяйки виновато р а з в е л и руками. Наверное, им самим было странно, что удалось так долго продержаться на негостеприимной территории. Впрочем, Гуров подозревал, что негодование п р а п о р щ и ц ы не слишком искренне, и она совсем не спешит избавиться от непрошеных гостей. Гуров решил выяснить, что у нее на уме. Незаметно подмигнув Кричко, он самым суровым тоном обратился к растерянным оперативникам: "В чем дело? Почему гражданка собирается на вас жаловаться?" Что случилось? Невысокий Дубинин, вытягиваясь по стойке смирно, старательно отрапортовал: Ничего не случилось, товарищ полковник. С гражданкой общались в рамках закона. В дом она нас сама пустила. Только когда начали задавать вопросы, тут она и пошла нас поливать. Слышали бы вы, что она говорила? Тут знаете, оскорблением при исполнении попахивает. А ты докажи! Презрительно засмеялась г у л ы г а Не докажете. Сейчас не те времена. Любой адвокат меня отмажет. Мен там теперь веры нет. Да, растратили мы кредит доверия, тут не поспоришь. Вздохнул Гуров. На слово теперь никто не верит. Приходится технические средства применять, переоснащаться. С невинным видом он достал из кармана диктофон и включил его. Вот теперь другое дело. Если гражданке захочется кого-то оскорбить при исполнении, милости прошу. Все будет в наилучшем виде зафиксировано. Мадам г у л ы г а прищурилась на диктофон и сверкнув глазами торжествующе объявила: "А вот не дождётесь! И в доме у меня вы все равно без ордера не имеете права находиться". "Да вы же нас сами пустили", возразил Гуров. "Мы же не силой к вам ворвались". Между прочим, чтобы жаловаться, надо тоже свидетельскую базу иметь, а то что же за жалоба получится? Один п ш и к и только. Давайте-ка лучше бросим эти препирательства, да поговорим серьезно. Можно, я присяду? Все ожидали нового взрыва со стороны хозяйки, но она неожиданно спокойно сказала: д а с а д и т е с ь м н е т о что? Хоть стоя, хоть сидя. Хорошего от вас все равно не жди". Сама она осталась стоять, привалившись пухлым плечом к кухонному шкафу, скрестив на груди короткие ручки. Гуров опустился напротив нее на табурет, положил на стол включенный диктофон. Это на тот случай, если кто-то кого-то захочет оскорбить, пояснил он. А вообще я хотел бы поговорить с вами о вашем муже. Кстати, меня зовут Лев Иванович, а ваше имя? Не сводя с Гурова недоверчивого, ведливого ъ взгляда, хозяйка сказала: "Леди, я меня зовут. л и д и я Михайловна. А про мужа я ничего не знаю. На работе он, на дежурстве." Зачем он вам понадобился? В двух словах этого не скажешь, Лидия Михайловна, ответил Гуров. Хотим задать ему несколько вопросов. Ну такие м у и задавайте. С вызовом сказала г у л ы г а Чего вы сюда приперлись? Здесь его нет. Я его под юбкой не прячу. Или милиция всегда ищет там, где фонарь? А вас вообще не удивляет, что вашим мужем заинтересовалась милиция? спросил Гуров. А меня уже давно ничего не удивляет, отрезала Лидия Михайловна. Когда девочкой была, удивлялась, потом перестала. Понятно, сказал Гуров. Говорят, ваш муж редко дома бывает. Служба у него такая напряженная, или другие какие причины? Чего это он не бывает? н а б ы ч и л а с ь хозяйка. Сколько положено, столько и бывает. С чего э т о вы взяли, что не бывает? Ну, а прошлой ночью он был дома. поинтересовался Гуров. Лидия Михайловна на мгновение запнулась. Вот вы у него и спросите, был он дома или нет, отчеканила она. Мы у вас спрашиваем, Лидия Михайловна. Мягко, но настойчиво сказал Гуров. А у меня н е чего спрашивать, отрезала г у л ы г а Я не обязана помнить, кто был дома, а кто не был. Не на допросе. Ага. Вы хотите сказать, что предпочитаете быть вызванной на допрос? Обрадовался Гуров. Прекрасно, мы так и сделаем, вызовем вас повесточкой. Никуда я не пойду! Возмущенно перебила его хозяйка. Что за дурдом? Я вам что, преступница? Соня Золотая Ручка? Ну, на допрос не только преступников вызывают, сказал Гуров, свидетелей даже чаще. Каких таких свидетелей? Нахмурилась гулыга. Это чему я свидетель. Живем как люди, не хулиганы, не пьяницы какие-нибудь. А мы и не говорим, что вы пьяницы какие-нибудь. Возразил Гуров. Зря вы притворяетесь, Лидия Михайловна. Вы же умная женщина и понимаете, что просто так к вам старший оперу полномоченный по особо важным делам не придет. Вот и моих коллег вы не сразу в дом пустили. Сначала мужа предупредили, правда? Значит, догадываетесь, что дело серьезное. Кого предупредила? Уже не так уверенно пробормотала Лидия Михайловна. Никого я не предупреждала. Выдумываете все. Нечего мне предупреждать. Мой Семен на хорошем счету. Начальство его уважает и никаких дел за ним нет. Будем надеяться, сказал Гуров. Однако вопросы у нас остаются. Так как будем отвечать здесь или все-таки в отдел поедем? Хозяйка не ответила. Она подозрительно оглядела лица оперативников и нервно переступила с ноги на ногу. Да что такое случилось-то? Вдруг спросила она совсем иным, плаксивым и жалобным тоном. Или этот Идол натворил чего? Я ведь за него не ответчик. Он сроду такой был, сам все решает, а ты ему и слова не моги сказать. Не твое дело и весь разговор. С ним ведь не больно поспоришь, рука у него тяжелая. Муж вас бил, Лидия Михайловна? С некоторым удивлением спросил Гуров. Да если бы он бил, я бы сейчас с вами не разговаривала. С какой-то даже гордостью ответила г у л ы г а Он только пальцем ткнет, а я уже лечу. Он ведь у меня громадный, как буйвол. С ним трое здоровых мужиков не справятся. и н р а в у него, будь здоров. Вот даже как. Смущенно хмыкнул Гуров. Понятно, но все-таки вернемся к нашим баранам. Я все-таки надеюсь, что вы нам скажете, что делал вчера ночью ваш муж. Лидия Михайловна запнулась. Да что делал? С наигранным равнодушием сказала она. Что по ночам делают? Спал, конечно. И никуда из дома не отлучался. А куда ему отлучаться? Пряча глаза, сказала хозяйка. Спал как сурок. Лидия Михайловна, супреком сказал Гуров. Вот вы все упираете на законность, а ведь по закону получается, что вы сейчас даете нам ложное п о к а з а н и я Это хорошо, что вы согласились все-таки на частную беседу, а если бы я включил ваши слова в протокол? А что мои слова? Настороженно уставилась на него Лидия Михайловна. А то, что нам доподлинно известно, муж ваш ночью из дома отлучался. Это даже зафиксировано на видеопленке, л и д и я Михайловна. И мужа вашего опознали. Ну что вы теперь скажете? Хозяйка, о з а д а ч е н н о открыв рот, переводила взгляд с одного оперативника на другого и ничего не ответила. Гурову начало казаться, что теперь она не заговорит никогда, и он решил пойти в банк. Хочу еще раз напомнить, Лидия Михайловна, сказал он, речь идет об очень серьезном деле, конкретно об убийстве, и он не успел договорить, как произошло нечто из ряда вон выходящее. Хозяйка вдруг смертельно побледнела, охнула и повалилась в обморок. Афанасьев и Дубинин сорвались со своих мест и бросились приводить ее в чувство. Они бестолково суетились вокруг нее, брызгая в лицо водой и хлопая по щекам. Кричко озабоченно посмотрел на Гурова. Это самое может скорую вызвать. Скандалная ь бабенка. Нажалуется потом год отписываться будем. По-моему, ей уже не хочется жаловаться, сказал Гуров. Да и вроде ребята сами уже справились, не хуже скорой. Он наклонился, чтобы помочь поднять Лидию Михайловну и усадить на стул. Румянец постепенно возвращался на ее круглые щеки. Как вы себя чувствуете? – спросил Гуров. В затуманенных глазах леди Михайловны появилась какая-то живая искрка. о Она оттолкнула стакан с водой, который протягивал ей Афанасьев, и со слезами в голосе сказала: «Как чувствуете? Как чувствуете? А как я себя могу чувствовать, когда вы мне такое сказали? Его теперь посадят, Семена!» Оперативники многозначительно переглянулись, и Гуров бесстрастно сказал: "Это может решить только суд. Я так и знала". Женщина рванула себя за волосы, и на пол посыпались ни в чем не повинные бигуди. "Я сразу знала". Значит, все-таки знали. Покачал головой Гуров, и тем не менее устроили этот спектакль. Давайте-ка по деловому, Лидия Михайловна. Все равно ш и л о в мешке не утаишь. Итак, что делал прошлой ночью ваш муж Семен Гулыга? Семен Витальевич, тихим голосом уточнила Лидия Михайловна. Пришел он вчера домой не очень поздно, часов восемь. Поужинал там, телевизор посмотрел, потом спать лег. А уже ночью ему позвонили. В котором часу это было? спросил Гуров. А ночью. и с п у г а н н о сказала Лидия Михайловна. Часов, наверное, в двенадцать. Я туж сама десятый сон видела. Вдруг просыпаюсь, а он одевается, серый костюм надел, который редко надевает. В гости только, если в нем ходит, на праздник. Спрашиваю, куда ты? Ночь, мол, на дворе. А он одно, заткнись, не твоего ума дело. Ушел он, тачку свою завел, она у него во дворе всегда стоит. И только его и видели. Ну, я уже не спала, конечно, мысли всякие в голове. Какие мысли, л и д и я Михайловна? спросил Кричко. Какие у баб мысли? философски заметила г у л ы г а Разные мысли. Но вернулся он быстро, ничего не сказал. Я уж было успокоилась, досмотрю у него на рукаве, на пиджаке этом хорошем пятна. Кровь, значит. Я, само собой, не сдержалась, спросила. А он буркнул, что подрался на улице и опять спать лег. А где теперь этот пиджак, Лидия Михайловна? спросил Гуров. А прибрала я его, сказала хозяйка. Семён мне костюм выкинуть велел. Хотел даже сам сначала, но потом передумал. Его утром рано вызвали, а он мне строго-настрого приказал костюм вон. А я же не думала, что тут убийство. Я думала, подрался, может, из-за бабы. Так чего, добро пропадать? Приберу его, думаю, подальше, потом сгодится на дачу там или под машиной лежать. Значит, костюм этот у вас? Волнуясь, спросил Гуров. На балконе лежит, призналась Лидия Михайловна и с надрывом спросила: кого же он убил-то и д о л Сколько раз говорила, не Машику лачищами своими. Это теперь что же? Конфискация будет, а может генерал ему поможет? Как вы думаете? Послушайте, Лидия Михайловна, проникновенно сказал Гуров. Если ваш муж виновен в тяжком преступлении, то ему может помочь только полное и искреннее признание, в том числе и ваше. Поэтому предлагаю вам сделать его незамедлительно и в официальной форме. Чего это значит? Написать что ли? Тревожно спросила Лидия Михайловна. А если он меня убьет, ну этого мы ему не позволим, уверенно заявил Гуров. Если вы боитесь, то лучше всего будет временно проехать к нам. Пока вы будете оформлять бумаги, мы постараемся разыскать вашего мужа и все выяснить. Лидия Михайловна беспомощно обвела взглядом суровые лица оперативников, от ее прежнего опломба не осталось и следа. Так. Куда я в таком виде? Робко спросила она. А вы приведите себя в порядок, посоветовал Гуров. Мы подождем.